это то в лангере, когда Кристина произнесла имя Гауздер. Это заметил Ригельд. «Скорее всего, ему рассказывал Кэмп», — добавил Спарк. «Я... я напишу!» — снова закричал Ригельд. Лангер по-прежнему молчал. Спарк достал из своего пистолета обойму, профессионально выщелкал 5 патронов, методически ведя счет каждому, потом подошел к лангеру, перевернул его на спину, оттащил к стене и, упершись дулом второго пистолета ему в разбитое ухо, спросил. «Вы поняли, что в патронике только один заряд, Лангер?» «Да. Хотите пристрелить Ригельта? Вам ведь тогда легко будет написать, что телохранителя убил Ригельт?» «А? Иди сюда!» — обратился он Кристи.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 которые затаились в ожидании своего часа. Вот она нерасторжимость личного и общественного. Голый лозунг университетских леваков —